Мария рабинет Коваль «Из-за отсутствия гвоздя» Сноска Название рассказа является цитатой известной английской пословицы. Русскоязычному читателю эта пословица известна в вольном переложении Самуила Маршака и звучит так. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала».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 В дальнейшем очки VR, там, где они врезаются в переносицу. Другая же рука оставалась во внутренностях корделии. Для ее руки было крайне мало места, чтобы ввести оптический шнур с объективом через доступный шлюз в системном блоке ИИ, искусственного интеллекта. В соседнем отсеке веселье все еще было в полном разгаре. Барабаны и смех проникали через пластиковые стены корабля. Обычные развлечения. Только с одной подключенной камерой интерфейсные очки не давали Раве восприятия глубины, когда она пыталась подключить шнур, соединяющий ИИ, с ее же встроенным передатчиком беспроводной связи. Конструкция системного блока не предполагала возможности ремонта. Совсем. Он был сконструирован так, чтобы последние сотни лет обходиться без апгрейда. Если Рава не сумеет подсоединить шнур и он не заработает, Корделия не сможет перенести данные из оперативной в долговременную память, находящуюся вовне. Она не сможет сохраняться больше недели в оперативной памяти. Это было бы все равно, что отложенный смертный приговор. Квадратный штекер шнура выскользнул из пальцев Равы. Опять. проклятье С досады она топнула каблуком в пол корабля. «Если ты не можешь это сделать, пусть попробует кто-то другой». Ее старший брат Людовика настоял на том, чтобы уйти за ней с вечеринки, как будто бы он мог помочь. «Знаешь, дело продвигалось бы гораздо быстрее, если бы ты не стояла у меня над душой. Знаешь, тебе вообще не пришлось бы с этим возиться, если бы ты не уронила ее». Рава подавила острое желание отключить свои очки, чтобы припечатать его взглядом. Он, возможно, получал более высокие оценки в школе, но Ренглером ИИ была она. «Почему бы тебе не вернуться на вечеринку, и, может, ты узнаешь что-нибудь об оплодотворении?» Она подняла штекер и попыталась еще раз. «Да ты что, малявка!» От гнева у него сорвался голос, она совсем не ожидала такой реакции на мимолетно брошенную фразу. Похоже, что его заявление в совет по репродукции отклонили. Вклинился голос Кордели перебив его. «Рава не виновата. Это я попросила ее взять меня с собой». да Рава сосредоточилась на шнуре, стараясь его выровнять. «Конечно!» — фыркнул Людовика. «А потом ты сама упала!» Корделия вздохнула, и Рава почти ощутила дыхание, щекочущее ее кожу. «Уж если ты собираешься кого-нибудь обвинять, то обвиняй Брэнсона Кончерда за то, что он врезался в нее!» Рава не сочла нужным отвечать. Они говорили об одном и том же весь последний час, и Корделия хорошо знала, что ответит Людовика. Как будто запрограммированный, он сказал, это было безответственно, ей следовало бы сказать нет, комната была полна пьяных возбужденных людей, а ты слишком ценный ресурс. Рава положила голову на глянцевую деревянную панель корпуса ИИ и закрыла глаза, игнорируя брата и двухмерную картинку в своих защитных очках. Ее пальцы прокрутили гладкий пластиковый штекер. Она представила его белый квадрат с золотым шнуром, тянущимся от него. Она довела шнур вперед до контакта с розеткой. Поворачивая штекер, Рава полностью сконцентрировалась на малейших изменениях усилия при закручивании. Это была простая, понятная проблема. Она не хотела думать о том, что случится, если она не сможет отремонтировать повреждения. Невозможность отгрузить свои старые воспоминания означало, что Корделии придется удалять себя бит за битом, чтобы сохранить свои функции. Это было бы агонией. И все потому, что Рава спросила, хочет ли она танцевать. По крайней мере, Людовика не слышал об этом. Рава еще повернула головку разъема, и почувствовала тот самый сладкий момент выравнивания. Когда она подтолкнула Штекер вперед, контакты скользнули в свои гнезда, как если бы они насмехались над ней такой простотой подключения. Штекер со щелчком встал на место. «Вот так, прекрасно!» Перед ее глазами возникла великолепная картинка. «Шнур в гнезде!» Корделия заговорила, ее голос неуверенный. «Подключен?» Еще какое-то мгновение Рава была вся сосредоточена на шнуре, и до ее мозга не сразу дошло, что спросила Корделия. Она выдернула шнур объектива из гнезда, и линзы стали прозрачными. «Ты не можешь говорить? Есть внешняя связь?» Корпус Корделии был когда-то модифицирован из продолговатой коробки в лэб-деск викторианской эпохи из материала под дуб, который стоял на открытом пластиковом столе в отсеке Равы. Сноска. Лэб-деск. Наколенная доска, на которую клали лист бумаги для письма. Примечание переводчика. Сдвоенные медные камеры, время от времени корректирующие свое положение, находились в глубине корпуса корделии и были направлены на лицо Равы. Над письменным столом парила голограмма торса корделии в натуральную величину. Теперь она выглядела пухленькой средних лет женщиной викторианской эпохи. Она жевала губу, что на языке ее тело означало неуверенность. «Мои системы это не регистрируют». «Черт побери, Рава, дай мне взглянуть!» Людовика, красивый, элегантный Людовика, потянулся к шнуру камеры, готовый подключить его к своим очкам VR. Рава оттолкнула его руку. «Твоя не пройдет». Гул вентиляции судна сообщил Раве, что функционирует системы жизнеобеспечения но воздух казался плотным и затхлым. Игнорируя брата, она обратилась к ИИ. «Твоей долговременной памяти необходима перезагрузка?» «Нет». Изображение Кордели глянуло вниз, как будто бы она могла заглянуть внутрь себя. «Ты уверена, что шнур подключен?» Рава вновь подсоединила шнур камеры к своим очкам VR и подождала, пока двухмерная картинка наложится на ее изображение. Шнур покоился в своем гнезде без видимого зазора. Она дотянулась до него и пошевелила его. — О! — всхлипнула карделия Мелькнула. Буквально на мгновение. Я не смогла ничего уловить, но я видела это. — Но ненадолго соединение было? — Да, похоже на то. Рава задержала руку на шнуре на секунду дольше, взвешивая вероятности. Людовика сказал. — Это может быть передатчик. Карделия покачала головой. Нет, потому что он все таки зарегистрировался на мгновение. Я считаю, что треснуло гнездо. Заменить его должно быть просто. Рава хохотнула. Простота не включает в себя понимание того, как плотно укомплектованы твои внутренности. Она пришла в ужас от мысли втиснуть вольтметр в узкое отверстие. Если желаешь, можешь делать ставки на то, через сколько времени изумленный дядя Георга полюбопытствует, почему у тебя неполадки. карделия фыркнула. У меня нет неполадок, я просто не на связи. Вытянув затекшую руку наружу, Рава ее помассировала. Так, вопрос на сто кредитов. У тебя на складе есть новое гнездо? Она отключила камеру и откинулась на спинку стула, чтобы изучить карделию Лицо ИИ побледнело. я «Я не помню». Рава держалась очень спокойно. Она знала, что отсутствие внешней памяти будет означать для Корделии, но она не думала о том, что это значит для ее семьи. Корделия была преемственностью и целостностью их семьи, их историческая связь со своим прошлым. Некоторые семьи создавали документальные фильмы, некоторые вели дневники. Ее семья выбрала Корделию для записи необходимых данных и организации их путешествия на корабле в течение многих поколений. Хуже всего то, что она контролировала все их записи – рождение, смерти, браки, школьные отметки. Все это координировалось через ИИ, который мог быть с каждым из их членов семьи в любое время через их очки VR. «О, блестяще!» Людовик хлопнул ладонью стену, продавив ударом пластик. Рава уставилась на твердый металлический пол, чтобы скрыть разочарование на лице. — Ладно, послушай. Дядя Георга многократно говорил, что все наши штуковины укомплектованы дубликатами, так что там должен быть запасной, ведь так? — Да. — было больно слышать неуверенность в голосе Корделии. И еще с тех пор, когда Рава была ребенком, Корделия знала все. «Так что давайте пошлем ему запрос, чтобы убедиться, что у него есть копия описи, хорошо?» Она настроила очки VR и попыталась улыбкой изобразить уверенность. Корделия покачала головой, заметно расстроенная. «Я не могу передать». «Ладно», — Рава прикусила губу, осознавая, что она понятия не имеет, какой код для связи с дядей. «Дерьмо. Людовик, у тебя есть его код набора?» Он повернулся и прислонился к стене, качая головой. «Нет, Корделия всегда соединяла нас. Никто не помнит коды». «Извините», — поникшие глаза ИИ нарисовали портрет неподдельного несчастья. Он махнул рукой. «Просто распечатайте его, и я подсоединюсь вручную». Рава закатила глаза, довольная, что подловила его на такой элементарной ошибке. «Людовика, если она не может ничего передать нам, она не может передать и на принтер». Она вызвала клавиатуру VR и подняла руки, чтобы набирать на клавиатуре, которая, оказалась парит перед ней. «Говори, и я наберу его». Людовика усмехнулся. «Как допотопно! Не нравится? Застрелись!» Рава набирала код набора на виртуальной клавиатуре под диктовку Корделии. Прежде чем она переключила вызов, Корделия произнесла. «О, подключите меня напрямую к компьютеру корабля. Извините, мне следовало подумать об этом раньше». Плечи Корделии расслабились, и она приложила руку к груди, безукоризненно имитируя викторианскую женщину, чуть не падающую в обморок. «Тогда я смогу добраться до своей памяти». «Это сработает?» — Рава отдернула руку от триггера. Она никогда не видела, чтобы компьютер подключали шнурами. «Должно», — Корделия посмотрела вниз на заднюю часть своего корпуса, как женщина, пытающаяся увидеть застежку на своем платье. Рава отключила клавиатуру и зашла за заднюю часть корпуса ИИ. Под двумя блестящими медными шкалами было четыре темных прямоугольника. Она совсем забыла об их существовании. «По крайней мере, к этим доступ легкий», — она запустила руку в волосы, глядя на порты. «Есть ли идея, где, черт побери, я должна взять этот шнур?» «И другие ее... запчасти», — Людовика не сказал идиотские но она поняла, что он подразумевал именно это. «И они должны быть... где?» Рава нагнулась, чтобы изучить порты. Они нужны были, чтобы подключать различные устройства к выходам ИИ. «Почему-то мне кажется, что наша семья не пользовалась складами запчастей с предстартового времени. Есть ли соображение, в каком из контейнеров ее запасные части? Или предлагаете потратить нам кредиты, чтобы принести все их из трюма?» Кредиты можешь потратить ты. Ты уронила ее. — Пожалуйста, прекратите ссориться, — Карделия рассмеялась с придыханием. — сде... Я пытаюсь сделать вид, что эти трудности, потеря памяти мне на пользу. Это воспитывает характер. — Ладно, послушай, погоди, — Рава подняла руку. — У дяди Георга будет опись. — О, нет необходимости беспокоить его из-за того, чтобы взять контейнер со склада. «Вы можете пойти в магазин-склад Пэджоу?» — осенила Корделио. «У кого-то же на корабле должен быть шнур?» Рава кивнула, почувствовала облегчение. Настроение понемногу поднималось. «Да, бьюсь об заклад, что так и есть. Так что я просто должна спросить дядю Георга, какой шнур тебе подходит». «Почему бы тебе не взять меня в магазин Пэджоу?» — карделия вскинула голову. «Тогда можно подобрать шнур к моим портам, не беспокоя Георгу». «Это...» — Людовика покачал головой, прежде чем она успела закончить фразу. «Ты сделаешь все, что угодно, лишь бы не беспокоить дядю Георга, да?» Он был недалек от истины. Когда дядя Георга ушел с поста Ренглера Корделии и принял место на семейном совете, для всех это был сюрприз. Он был блестящим специалистом по ИИ, и они все были уверены, что он будет занимать этот пост, пока его тело не уступит старости. Рава была гораздо моложе, чем все ожидали от претендента на эту должность, всего 26 лет, когда стала преемником Ренглера Корделии. Последнее, что бы она хотела, чтобы семья увидела, что это было ошибкой. Стиснув зубы, Рава переключила клавиатуру и вызвала дядю Георга. Он не отзывался дольше, чем она привыкла. Когда он, наконец, подключился, возникнув в ее очках VR, как если бы он был с ними в комнате, Его глаза были красные и опухшие, как будто он плакал. «Алло!» — его голос дрожал. «Дядя Георга!» — Рава наклонилась вперед, острые иглы страха вонзились в позвоночник. «Что случилось?» «Я не...» Он бросил быстрый взгляд налево, за очками Виар, как будто высматривал кого-то. Он облизнул губы. «Ты знаешь, где Корделия?» Рава вздрогнула. Так просто перейти к сути. «Вообще-то да. Тут вот что, она в порядке, но необходимо заменить одну деталь». В замешательстве его лоб наморщился, брови почти встретились. «Деталь?» «Ее переходник. Мы думаем, что он вышел из строя. Если она не упомянет проблему, то, возможно, он подумает, что у нее все под контролем». «Как бы то ни было, я связалась с тобой вот для чего». «Знаешь ли ты тип шнура, который нужен ей для наружного подключения?» Он забормотал себе под нос, дергая ухо. «А что насчет Корделии? Ты знаешь, где она?» «В моей комнате». Она повернула голову так, что корпус Корделии попал в кадр. «Видите? Честное слово, дело в замене гнезда передатчика». «В твоей комнате? Почему она с тобой? Почему у тебя Корделия?» Его голос поднялся, сорвавшись на имени И.И. У нее с дядей прежде были разногласия по поводу содержания и технического обслуживания Корделии, но все это было несоразмеримо с тем, что происходит. «Она должна быть со мной!» Рава качнулась, как будто дядя ударил ее. Он подал в отставку с поста Ренглера И.И., -И, и из всех их родственников Корделия выбрала именно Раву на эту должность. Если ИИ не винил Раву за то, что она уронила ее, то дядя Георгий не имел на это права. «Эй, теперь я ее рэнглер, и я способна справиться с этим, мне просто нужен шнур!» «Где она? Я хочу ее видеть!» Раве пришлось подавить острое желание свернуть очки. Сжав кулаки с такой силой, что пальцем стало больно, Рава произнесла. «Я сказала вам, что она в моей комнате». «Твоя комната? Но я не понимаю, кто ты?» Рава замерла, дыхание остановилось. «Это еще что означает?» Глаза ее дяди расширились, а потом он нахмурился. «Я больше с тобой не разговариваю». Подавшись вперед, он отключил связь, и его изображение исчезло. Рава, тяжело дыша, осела на пол. Ее руки дрожали бессмысленный разговор. Ее дядя часто был неуравновешенным, но в то же время он был в высшей степени рассудительным. Этот разговор был похож на беседу с одной из ее племянниц. Рава стерла с лица выступивший пот. Людовик ухмыльнулся. — Злится на тебя, да? Игнорируя брата, Рава попыталась вновь вызвать дядю. Она слушала сигналы, и с каждым зумером странности Дядя Георга плачет. Дзынь. Дядя Георга ищет Корделию в очках. Дзынь. Дядя Георга спрашивает ее, кто она такая. Должно быть, она неправильно поняла. И все же в его взгляде не было узнавания. Бессмысленно разыгрывать ее. Телефон переключился на голосовую почту, и Рава отключилась. Прекрасно. Теперь он игнорирует мои вызовы. Она схватила Корделию и пошла в жилище дяди. Не то чтобы она с нетерпением ждала этого, но это было бы лучше, чем разговаривать с Людовика. — Окей, мы идем к дяде Георга. — На самом деле, — улыбнулась карделия в этом нет необходимости. Мы вдвоем все можем решить. Возьми меня в магазин-склад, и мы сможем найти подходящий шнур. Как вариант сделать вид, что ничего не произошло, что дядя Георга был нормальным, сидел прямо перед ней но он был такой же иллюзорный, как и все Виар. Если бы дело было только в шнуре, Рава, возможно, пошла бы на это, но сомнения начали изводить ее. Она кивнула Корделии. — Окей, конечно. Почему бы тебе не отключиться? — Охренеть! — Людовика упер руки в бедра. — Ты невероятна! — Ты уже это говорил. Рава вновь повернулась к Корделии. — Поспи, пока мы доберемся до магазина склада. Нет смысла занимать твою память на впечатление о путешествии по коридорам. Колебания Корделии были почти незаметны, когда она перевела взгляд с Равы на Людовика. Она кивнула. «Хорошая идея. Разбудишь меня там». Ее изображение замерцало и исчезло. Рава затаила дыхание, пока индикатор включения не потух, и только после этого выдохнула. Она боялась, что Корделия разгадает ее ложь. Людовика упал в кресло возле стола. «Ты полная мерзавка!» Минуту Рава непонимающе смотрела на него, пока не вспомнила, что с отключенной Корделией соединение с дядей Георга не транслировалось брату. «Он меня не узнал». «Что? О чем ты, Рава? Кто не узнал тебя?» «Дядя Георга». С ним что-то не так. Ее голос затих, ее подозрения были слишком тяжелыми. Голос не слушался ее. «Ты... ты пойдешь со мной?» Людовика открыл рот, губы уже искривились, чтобы выдать очередное оскорбление. «Пожалуйста». Он моргнул и раздраженно фыркнул. «Господи, Рава! Это уже ни в какие ворота не лезет. Никто не собирается увольнять тебя». «Веришь ты или нет, веришь ты или нет, но я об этом не беспокоюсь». Она отвела взгляд от потухших камер карделии «Ты пойдешь со мной?» «Да, да, пойду». Брат может сводить ее с ума, но, как ни странно, иметь кого-нибудь, кто бы так сильно ее не любил, было утешительно. Это был известный дьявол, и на данный момент это было приятно. Дядя Георга не ответил, когда она постучала в его дверь. Она ждала, считая секунды... Люди проходили мимо, потом Людовика отодвинул ее и заколотил в дверь так, что она стала вибрировать в направляющих. Динамик с потрескиванием ожил и раздался дрожащий голос дяди. — Кто там? — Рава и Людовика, — она вздохнула. Я принесла корделию. Дверь открылась, и дядя Георга выглянул с явным недоверием. Его волосы были растрепаны, на его рубашке от груди до пупка была грязная полоса. Его взгляд метнулся в угол его очков и назад, чтобы посмотреть мимо Равы. «Где она?» Это было неправильно. Рава вскинула голову, сосредоточенно вглядываясь. Она держала корпус возле груди. «Она здесь». Он запыхтел и напыжился, запустил руку в волосы, они встали дыбом. «Не вижу ее!» — Людовика сказал. «Разве Рава не рассказала вам?» Корделия не может загрузить свои воспоминания во внешнюю базу, потому что Рава уронила ее. Она спит, чтобы не перегружать память. Приятно знать, что его готовность помочь не изменила его извительность. «Можно я войду?» Рава сделала шаг к двери. Ее дядя жевал нижнюю губу, голова наклонена в сторону в своей обычной манере, но глаза зыркали по сторонам, что-то выискивая. Воспользовавшись его заминкой, Рава решила двигаться вперед. Он отступил, когда она переступила порог. Его жилье было в беспорядке. Одежда и постельное белье разбросаны по комнате, как будто он вытащил все свои вещи из ящиков. Рава спихнула мятую рубашку с письменного стола и поставила на него корпус корделии. Рава нажала на кнопку пробуждения Вибрирующий щелчок под ее пальцем зазвенел, как благородные куранты. Еще не затих звук, как камеры Корделии повернулись к ней, ее голова и плечи появились над корпусом. «Получилось?» Георга зарыдал. «Корделия!» Он прошел мимо Равы, пальцы его дрожали. Рава не спускала глаз с Корделии, чье изображение не изменилось. «Совсем!» Для ии запрограммированного вести себя как человек, она стала ужасно невариабельной. Ее лицо оставалось устремлено на Георга, но камеры на мгновение дернулись в сторону Равы. Изображение морфировало, высокий воротник викторианского платья трансформировался в глубокое декольте. Ее ресницы удлинились, пухлые губки надулись. «Георга, милый, что ты сделал со своей комнатой?» Ее голос был чувственным. «Я искал тебя!» — он держал руки по швам. «Почему ты покинула меня?» «Мне нужно было приготовить тебе подарок. Ты ведь любишь подарки?» Он кивнул, как маленький мальчик. Уверенный, высокомерный человек, каким его знала Рава, исчез. Она обхватила себя руками, чтобы унять накатившуюся дрожь. «Хорошо. Теперь ложись. Немного поспи а я вручу тебе подарок позже. — Я не хочу! Людовика обогнул Раву и вплотную подошел к Корделии. — Что, черт возьми, происходит? Рава провела годы, изучая встроенную манерность Корделии, делавшую крошечную нерешительность и и четко видимой, как вывешенный флаг. — Боюсь, это конфиденциальная информация между мной и одним из моих пользователей. Рава покачала головой. Ей не нравилась манера Людовика, но это не отменяло тот факт, что Корделия уклонялась от вопросов. Она сглотнула и положила руку на интерфейс Корделии, расположив большой палец на устройство идентификации пользователя. «Санкционированный доступ. Каков статус дяди Георга?» Корделия опустила голову, кусая губы. «У него... помешательство». «Нет!» — у Людовика от смеха перехватило дыхание. «Я разговаривал с ним вчера, и он, безусловно, не сумасшедший!» Воздухоочистители стучали в повисшей в комнате тишине. «Послушай, он бы пошел на переработку, если бы больше не был продуктивным. Это самый основной закон сохранения ресурсов. Ты заменяешь его, не так ли?» Рава дрожала всем телом, но ее голос звучал ровно и безжизненно. — Да. уравы перехватило дыхание. Что она могла сказать на это? Корделия солгала им и лгала неоднократно. Помешательство! Рука Людовика легла на плечо Равы, отодвинув ее в сторону. — Как долго? — Я не знаю. Голос Корделии был едва слышным. — Чушь! — он ударил по столу рядом с ней, ее корпус задребезжал от сотрясения Дядя Георга прыгнул вперед и схватил его за руку. «Не трогай ее!» Взбешенный Людовика вырвался. Дядя Георга потянулся к кордели и цепляясь руками. Людовика уперся ладонью ему в грудь, отталкивая его со всей силой. Дядя Георга закашлялся, потом с криком рухнул на пол. «Людовика!» Рава вклинилась между братом и дядей. «Что ты делаешь?» Людовика указал пальцем на дядю Георга съежившегося. «Я, черт возьми, хочу знать, как долго это происходит! Оставь его в покое!» Рава тоже хотела знать, но нападать на дядю Георга, который явно был не в своем уме, ей претила эта мысль. «Если бы он помешался, его уже давно должны были бы утилизировать!» «Ты обратила внимание, Рава? Наш ИИ нарушает закон!» Он быстро повернулся, сухожилия на его шее напряглись от ярости. «Как долго он такой?» Подняв голову, Корделия уставилась на него. «Я не знаю. Дата начала находится в моей долговременной памяти». «Я тебе не верю!» Людовика сжимал и разжимал кулаки, как будто ему пять лет, и он хочет почему-нибудь ударить. «Ты лжешь!» Корделия наклонилась вперед, ее благородное викторианское лицо исказилось гневом. «Я не могу лгать. Вводить в заблуждение — да, но не лгать. Если ты не хочешь знать правду, то и не проси меня ответить на прямые вопросы. Ты не имеешь никакого понятия, никакого понятия, на что похоже мое существование». Хотя форма Корделии была голограммой, Рава не могла избавиться от ощущения, что она вот-вот сойдет с помоста и отшлепает Людовика. «Это произошло в прошлом месяце? Три месяца назад? Ты должна иметь хоть какое-то представление?» «Я не знаю». людовика какое это имеет значение?» На его лбу выступили капли пота. «Большое, потому что если она покрывает нашего дорогого дядюшку, то она и есть тот, кто не допускает меня до репродукции». Воздушный насос завывал, заставляя циркулировать воздух в комнате. «Что? Ты разве не знаешь, что дядя Георга был в комитете по репродукции?» Он ухмыльнулся. «Конечно нет. У тебя, как у любой девушки, рожать биологический императив. Ты должна хранить лона теплым и готовым к работе, не то что я». «Я должен умолять, чтобы мне разрешили пролить свое семя в пробирку на тот случай, если кто-то захочет его!» Людовика глянул на Корделию. «Моя заявка была отклонена по причине, что моя личность нестабильна. Насколько именно нестабильным ты бы хотела, чтобы я был?» «Я не помню этого». Глядя на нее, он наклонил шею так, что хрустнули позвонки. «Это удобно!» «Если ты хочешь получить ответ, я предлагаю тебе помочь своей сестре найти шнур». «Все в порядке», — Рава похлопала рыдающего дядю по плечу, пытаясь его успокоить. «Корделия, сделай же что-нибудь, чтобы дядя Георга пришел в норму. Тогда он сможет сказать нам, где опись, и мы получим шнур». Грубый смех, который вырвался у Корделии, поразил Раву горечью. «Неужели ты еще не поняла?» Я использую его VR, чтобы суфлировать ему реплики каждый раз, когда он говорит. Он знает только то, что знаю я, а я не помню, где опись. Почему? Почему ты его покрываешь? Докладывай!» Глаза Корделии сверкнули яростью. «Мой доклад о Рэнглер состоит в том, что Георга пошел бы на утилизацию, если бы семейный совет обнаружил его бесполезность или бесцельность. Я сохраняла его полезным. Нет, это я понимаю. Но зачем уберегать его от утилизации? Рава силилась понять. Я тоже не хочу туда попасть. Но если никто из нас не уходил бы, то корабль был бы переполнен, и мы бы все умирали с голоду. Я имею в виду, что именно вы, двое, ты и дядя Георга научили меня закону сохранения. Так зачем нарушать закон? Над ней замер Людовика, ожидая ответа. Единственный звук исходил от дяди Георга, который катался по полу рудая Сопли и слезы стекали по его лицу, он не обращал на них внимания. Маска уверенности ИИ сползла. «Я не помню. Я помню только, что важно сохранить ему жизнь и сохранить это в тайне «Но теперь это уже не секрет, верно?» Губы Людовика брезгливо скривились, когда он посмотрел на дядю. «Я думаю...» — карделия прищурилась. «Я думаю, это зависит от того, расскажете ли вы об этом кому-либо или нет. Могу ли я предположить, что, какая бы ни была у меня причина, она была достаточно сильной, чтобы обойти мое программирование о законе? Возможно, будет мудро не спешить изменять положение вещей». Рава колебалась. Она чувствовала какую-то нестыковку. УИИ были невзламываемые табу, встроенные в нее, которые были даже сильнее, чем рефлексы, вбитые в человека. Корделия вынуждена была подчиняться закону. «Подожди», — мысль поразила ее. «Твои компульсивные побуждения связаны со сводом базовых корабельных законов. Если у тебя нет связи, то откуда ты знаешь, какие сейчас действуют законы?» У меня есть копия в моем ППЗУ, и она синхронизируется при каждом обновлении. Это было очень плохо. Рава надеялась на резервный передатчик, на который она могла бы переключиться. Она встряхнула головой, избавляясь от этой слабой надежды. — Сколько времени у тебя осталось до следующего резервного копирования? — Полтора часа. Корделия посмотрела вверх и влево, указывая на ее расчеты. — Но это в обычном случае. А сейчас, только с одним каналом связи, у меня больше времени, чем при обычном количестве коммуникаций с внешним миром. У нас может быть неделя до того, как мне придется начать стирание памяти». Рава почувствовала, что напряжение, пронизывавшее все ее суставы, отступило. Она так беспокоилась о дампе. «Эй!» — Людовика стукнул кулаком по стене, чтобы привлечь их внимание. «Ау! Здорово, что тебе не придется делать дамп памяти, Корделия!» Но между тем наши жизни проходят незарегистрированными. Что ты предлагаешь нам с этим делать?» «Ты мог бы попробовать вести записи», — Рава широко улыбнулась брату. «Или ты мог бы об этом не беспокоиться, так как у тебя не будет потомков, которым это будет интересно». Лицо ее брата пошло красными пятнами, и он шагнул к ней, подняв кулак. «Так что никто это не запишет, да?» «Я все еще здесь!» — голос Корделии резко прозвучал в комнате. «Я все еще наблюдаю!» «Отлично!» — Людовика опустил руку. «Но я собираюсь рассказать семье о том, что сделала Рава». «Безусловно. Пройдись по всему кораблю, чтобы всех их найти. Или жди, пока я отремонтирую Корделию». «Корделия!» — дядя Георга поднял голову. «Я не понимаю, что происходит!» — Георга, Георга! — голос Корделия обещал успокоение и утешение. — Тебе пора спать. Вот все, что произошло. Ты пропустил свой сон. Рава наблюдала, как Корделия уговорила дядю Георга подняться, а затем умыться и лечь в постель. Раздражительность и рассеянность, которые она сегодня увидела в своем дяде, вернулись, но теперь она узнала скрытую часть его жизни. В том, как Корделия побуждала его что-то делать, было явное сходство с кукловодом, управляющим марионеткой. Это создавало иллюзию жизни, но ее дядя был пустой фигурой. Коридоры начали заполняться толпой с пересменки, когда Рава проскользнула в дверь магазина склада. Пэджоу сидел на табуретке за прилавком и читал. На его лысой голове блестели мелкие капельки пота, как будто он только что с беговой дорожки. Аккуратные ряды полок из стеллажей заполняли комнату, на каждой лежал хлам поколений, расставленный по категориям. Рубашки с длинным рукавом, бумага, ручки, шнуры и один серебряный чайный сервиз. Каждая семья брала только то, что, как они думали, им понадобится, но даже с ограниченными ресурсами мода изменилась. — Привет, леди! — Пэджо улыбнулся, морщины переместились на его лице, пока он засовывал ридер в карман комбинезона. — Что нового? — Ничего, все по-старому. А у тебя? Как всегда, Рава испытывала облегчение, что у него все еще есть полезная работа, и он не угодил в утилизацию. Смеясь, он пожал плечами. — Все по-прежнему, все по-прежнему. «А ты ищешь что-то конкретное или просто так зашла присмотреть что-нибудь?» Она приподняла корпус ей. «Я принесла Корделию посмотреть на шнуры». Он поднялся с табурета и в развалочку пошел через комнату, поманив ее за собой. «Посмотри здесь. Каждый из них подходит к определенным устройствам, и у каждого специфический разъем. В тех четырех ящиках разъемы, которыми означен корабль, Но я знаю не больше твоего о том, какой тип разъема использует твой ИИ. Рава сглотнула. — Спасибо, пэджоу Тогда я поищу. Он вытер лоб. — свиснишь если что-нибудь понадобится. Между высокими полками Рава поставила на пол корпус корделии. Она вытащила из ящика шнуры и села на пол рядом с безмолвным остовом ИИ. Шнуры были связаны в пучки, каждый из которых имел плоский шестиугольник на одном конце. Другие концы отличались невероятным разнообразием. Здесь были и крошечные серебряные пробки, и квадратные, и даже, похоже, акдезивный электрод. Она вытаскивала шнуры и примеряла их один за другим. Третий аккуратно вошел в порт на задней панели корпуса корделии поднявшись на ноги она бережно прижала к груди корпус кардели как будто маленького ребенка шнур болтался как хвост она заторопилась по проходам к пэдджу у тебя здесь есть подключение он удивленно поднял брови для проводного подключения интересно для чего тебе шнур встав с табурета, он повел ее за прилавок магазина складок на стенному терминалу дерзайравва поставила корпус карделей на пол но шнур был немного коротковат, чтобы достать до терминала. Пэджоу решил эту проблему, принеся им свой табурет. «Мерзкие штуки эти кабели! Неудивительно, что люди перестали их использовать!» «Да», — притворно рассмеялась Рава, — «тем не менее, я возьму его. Запишите это на мой счет». «Конечно!» — Пэджоу перевел взгляд с нее на Корделию, и похоже, что до него наконец дошло, что ИИ находится в спящем режиме. «Ну, я оставлю тебя». Когда он ушел, Рава нажала кнопку пробуждения. Камеры повернулись и уставились на ее лицо. Веки ей дрогнули, что означало включение восприятия. Ее проецируемое лицо вспыхнуло румянцем и, казалось, участилось дыхание. «А, да, да, теперь я подключена. Дай мне минутку управиться с отставанием». Рава не хотела ждать даже мгновения, Она хотела, чтобы этот кошмар полностью закончился, и чтобы у Корделии вновь было беспроводное подключение, как и положено. А потом она хотела знать, что делать с дядей Георга. На ее наладонник пришло пять разных сообщений. Не успела она их открыть, как Корделия сказала. «У меня в памяти сообщения от четырех адресатов. Я пересылаю их на твой наладонник». «Спасибо». Рава щелчком открыла его и просканировала сообщение. Это были дошедшие и зависшие сообщения от членов семьи, желающих знать, что происходит с Корделией. Отстранившись от мучащих ее страхов, Рава написала краткий отчет о проблеме с передатчиком. «Перебросишь это семье?» Корделия кивнула, и так быстро, как будто это могло быть передачей собственной мысли Равы, сообщение ушло. Собравшись с духом, Рава обернулась, чтобы посмотреть на Педжу. Он был достаточно далеко, так что она не опасалась быть подслушанной. К тому же здесь было больше уединенности, чем в ее собственном жилище. — Расскажи мне о дяде Георга. — А что с ним? — Корделия подняла брови и вопрошающе наклонила голову. Рава изумилась. — Помешательство! Как давно ты его покрываешь? Корделия нахмурилась и медленно покачала головой. «Извини, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь». Сигнал тревоги вспыхнул в голове Равы. «Ты выполнила полную синхронизацию?» «Конечно. После нахождения весь день оффлайн это первое, что я сделала». Брови Корделии изогнулись, отражая озабоченность. «Рава, ты в порядке?» Рава едва могла дышать. «Да, все прекрасно». «Эй, ты можешь настроить мой наладонник так, чтобы он показывал имена с номерами?» «Готово». «Спасибо». Рава выдернула шнур из гнезда на стенной панели. Корделия судорожно выдохнула, как будто от удара. «Что ты делаешь?» «Что-то перезаписало твои воспоминания». «Это невозможно, дорогая». «Нет? Тогда расскажи мне о разговоре в квартире дяди Георга. Там были ты, я и Людовика». — Хорошо, если ты подключишь меня в систему, тогда я смогу получить доступ к долговременной памяти и расскажу. — Это было меньше получаса назад. Корделия моргнула. — Нет, это не так. — Я была там. Рава подняла Корделию, прижимая ее корпус к груди. — Я помню, даже если ты этого не помнишь. Рава дрожала, когда она сидела в кабинете семейного совета. Людовика развалился в кресле с явным комфортом, но она чувствовала запах пота, увлажняющего его рубашку. Дяди и тети, всего восемь членов совета, держались хладнокровно, пока она подробно излагала факты. Только место дяди Георга пустовало. Ее слова повисли в воздухе, когда она закончила, и теперь она ждала их реакцию. Тетя Фейра отняла заостренные ногти от губ. «Ты говоришь два года «Да, дамы два года назад видоизменив обновление дядя георга проскользнул в программу которая добавила закон в копию официального корабельного свода законов карделий он заметил приближающееся слабоумие и принял меры к собственному спасению карделия что ты можешь об этом сказать камеры ИИ повернулись к совету я не хочу дискредитировать моего рэнглера но у меня нет записи о том, что она рассказала вам, за исключением проблемы с передатчиком. Остальные ее заявления кажутся настолько причудливыми, что я едва знаю, с чего начать». Людовика подался вперед в кресле, глаза жесткие. «Ты бы хотела, чтобы все объяснил дядя Георга?» Замешательство ИИ было настолько незначительно, что если бы Рава не старалась подметить это, то и не заметила бы. — Нет, я не думаю, что это необходимо. — Можешь ли ты сказать нам, почему? Рава взглянула на своих дядей и тетей, чтобы понять, заметили ли они те же интервалы замедленной реакции, как и она, и теперь, когда Корделия выверяла свои ответы в соответствии с подпрограммой, введенной дядей Георга для его же безопасности. — Потому что пока ты меня не уронила, Георга был уважаемым членом этого совета. Каждый из присутствующих здесь разговаривал с ним. Доказательство достаточно очевидно. Тетя Фейра откашлялась и нажала кнопку на своем на ладоннике. Дверь в комнату совета открылась, и секретарь ввел дядю Георга. Он держался прямо, и сначала только бросаемые им украдкой взгляды выдавали его состояние. Потом он увидел Корделию, и лицо его стало капризным. «Вот ты где!» «Я не смог найти тебя! Искал, и искал!» Корделия замерла, стала статическим изображением, зависшим над письменным столом. Рава могла почти видеть строки кода, встречающиеся и конфликтующие друг с другом. Сохранить его тайну — да, но как, когда она стала такой явной? Ее лицо повернулось к Раве, но камеры оставались направлены на дядю Георга. «Ладно». «Кажется, я дискредитирована. Я должна спросить, что мой ренглер планирует делать по этому поводу». Рава вздрогнула от такой официальности, которая разделяла их единение на сухие отношения человека и машины. «Я должна сделать откат». Теперь камеры повернулись к ней. «Ты сказала, что нашла код». «Я нашла код, который добавляет закон, по которому ты должна защищать дядю Георга». «Не тот, который переписывает твои воспоминания», — она кивнула брату. «Я также попросила поискать Людовика, но и он не смог найти ничего определенного. Мы думаем, он модифицировался в многочисленных местах, и единственный способ, чтобы убедиться, что мы удалили его, — это откат к предыдущей версии». «Два года», — Корделия покачала головой. — Ваша семья потеряет два года воспоминаний и записей, если вы это сделаете. — Нет, если ты поможешь нам согласовать свои версии. Рава ковыряла кутикулу большого пальца, лишь бы не встретиться взглядом с Ии. Корделия дрогнула, и снова строки кода, эти проклятые строки кода, продолжили бороться в ней. — Что ждет Георга? — Это вне компетенции семейного совета. Тетя Фейра выпрямилась в кресле и посмотрела туда, где стоял дядя Георга, у баюканной Корделии. «Ты знаешь, что такое законы?» На лице Корделии отразилась непреклонность. «Тогда боюсь, что я не смогу вам помочь». «Я думаю, мы увидели все, что нужно». Тетя Фейра махнула рукой, и Корделия и дядя Георга были бесцеремонно выставлены из кабинета совета. Когда дверь плавно закрылась, Людовика прочистил горло и посмотрел на Раву. Она кивнула, позволяя ему продолжать. Окей, дело вот в чем. Корделия, которую вы видели, это реинсталляция после того, как мы стерли код, введенный дядей Георга, который сумели обнаружить. Каждый раз, когда мы стараемся очистить ее, мы получаем почти один и тот же результат. Мы пытались лгать ей и говорили, что дядя Георга уже нет, но она слишком хорошо нас знает и распознает ложь так что мы не знаем, как она в действительности поведет себя, когда дядю Георга утилизируют. На данный момент она настаивает, что поможет только при условии, что мы не отправим дядю Георга на утилизацию». Качая головой, дядя Джохана хмыкнул. «Это вне компетенции семейного совета. Его нужно было туда отправить в тот же момент, когда мы разобрались, что произошло. Сохранять его в таком состоянии — это пародия». «И будет еще хуже», — Рава поерзала в кресле. «Так как его слабоумие прогрессирует, то Корделия сможет все меньше и меньше контролировать его. Мы обеспокоены тем, как далеко внедрится ее установка сохранить ему жизнь. Именно поэтому мы не допустили повторное подключение с ее долговременной памятью и кораблем. А ваше решение переустановить ее из резервной копии, стерев эти два года, включая все записи рождения в течение этих двух лет», Тетя Фейра обвела взглядом остальных членов семейного совета. Это потребует согласия всей семьи. Да, мэм, мы понимаем это. Вообще-то есть и другой вариант. Людовика вытянул ноги почти полулежа в кресле. У нас в наличии тысячи упаковок дубликатов всего. На складе есть еще один ИИ. Если загрузить его с нуля, он сможет получить доступ к базе данных воспоминаний не поглощая эмоциональное содержание, которое внесла Корделия, и не контактируя с кодом, модифицированным дядей Георга. — Что? — голос Равы надломился, когда она резко повернулась лицом к нему. — Почему ты не сказал этого раньше? — Потому что это означает убийство Корделии. Людовика поднял голову, и Рава была удивлена, увидев, что в его глазах блестят слезы. — Как ее, Рэнглер, ты не сможешь участвовать в этом. И я не мог рисковать, чтобы она от тебя это узнала. Но разве она... Нет, конечно, нет. Так как Корделия не имела доступа к своей долговременной памяти, то она забыла о существовании другого ИИ. Раву замутила. Тебе не приходило в голову, что она могла бы изменить свое решение, если бы знала, что у нас есть такой вариант? Ты имеешь в виду, что она может лгать нам? Голос Людовика был удивительно нежным. «Но Корделия не машина, она человек!» Людовика склонил голову набок. Рава почувствовала себя в дурацком положении. И все потому, что он считал себя вправе не говорить ей о резервном ИИ. «Ты права, Корделия — человек!» Тетя Фейра постучала на ладонником перед ней. «Опасный, неуравновешенный человек, который больше не может делать плодотворную работу». «Но это не ее вина!» — тетя Фейра подняла взгляд от наладонника, глаза блестели. «А слабоумие Георга — его вина?» Рава тяжело опустилась на свое место, покачав головой. «Что если... что если бы мы изолировали ее от корабля?» — Людовика покачал головой. «И что?» Перезаписывать тот же блок памяти, всегда помнить только одну неделю — милую жизнь ты ей предлагаешь. По крайней мере, это был бы ее выбор. Камеры Корделии повернулись на Раву, когда дверь открылась. — Он умер, да? — Рава кивнула. — Мне жаль. И изобразил вздох, закодированная манерность горя, отразившаяся в проекции. Ее лицо и камеры отвернулись от травы «А я? Когда вы откатите меня назад к более ранней версии?» Рава опустилась на сиденье возле корпуса Корделии. Слова, которые нужно было ей сказать, заполнили ее горло, почти душили ее. «Я могу предложить тебе два варианта. На складе есть еще один ИИ. Семья проголосовала за то, чтобы заменить тебя». Она вонзила ногти в ободранную кожу вокруг кутикулы большого пальца. — Я могу либо отключить тебя, или позволить тебе оставаться активной, но не подключенной. — Ты их имеешь в виду без внешней памяти? — Рава кивнула. Под шелест вентиляторов она представила, что может услышать работу программы, когда Корделия обрабатывала мысли быстрее, чем любой человек. «Из-за отсутствия гвоздя!» «Прости, это пословица!» «Из-за отсутствия гвоздя!» Корделия внезапно замолчала. Ее взгляд переместился вверх и влево, как будто она искала информацию, которой там не было. «Я не помню, что там у нее дальше, но подозреваю, что она ироническая». И кающие всхлипывания смеха вырвались из нее. Рава стояла, рука протянута, как будто она могла утешить ии, но все эти мучения были всего лишь голограммой, она могла быть только свидетелем. Смех прекратился так же внезапно, как и начался. — Отключи меня! — изображение корделей исчезло, и камеры деактивировались. Дыша неглубоко, чтобы не разрыдаться самой, Рава вытащила ключ из кармана. Перфорированная пластиковая карточка была покрыта сложным переплетением металлических дорожек. Отсчитывая шаги процедуры, Рава методично отключала системы, которые делали Корделию живой. 1. Вставить ключ. Она знала, что Корделия выберет. Что еще она могла выбрать? Действительно, медленное самовытравление с записанными и перезаписанными обрывками. Два. Верификация по отпечатку пальца. Дядя Георга решил остаться. В принципе, и Корделия могла последовать его примеру. Три. Подтвердить отключение. Если бы только Рава не уронила корпус. Но в конце концов, правда, все равно открылась бы. Четыре. Повторно подтвердить отключение. Она пристально посмотрела на последний экран из-за отсутствия гвоздя. Завтра она пойдет в магазин-склад и возьмет бумагу и ручку. Отключение подтверждено. А потом она напишет на бумаге, ручкой, свои собственные воспоминания о Корделии. Рассказ Марии Коваль «Из-за отсутствия гвоздя» читал Константин Ермихин.